Четвертое. Изображая стиль Рок-н-ролл, накрывший взрывной волной ничего не подозревающие 50-е, сделал многое для тогдашних британских мальчиков. У пола он превратил защитную оболочку в рыцарские доспехи. Душевный упадок Джима Маккартни продлился недолго. Похоронив Мэри по католическому обряду, согласно её предсмертной воле, Джим вытер слёзы и решительно приступил к своим новым обязанностям. После смерти матери Пол с Майклом какое-то время оставались в Хайтоне у тёти Джин и дяди Харри. Когда они вернулись на Фортлин-Роуд, отец снова выглядел самим собой, тем же сдержанным джентльменом, что и прежде. Учитывая его скромный заработок, не было и речи о том, чтобы нанять домработницу. Поэтому в 55 лет ему пришлось самому научиться готовить и делать остальные домашние дела, которые мужчины его поколения, особенно на севере Англии, всегда считали женской работой. Сыновья, как настоящие бойскауты, помогали, чем могли. Пол теперь был гордым обладателем бивачной нашивки за мастерство в разжигании костра и приготовлении на нём пищи. Многочисленные дяди и тёти образовали единый фронт, поднимая дух осиротевшей семьи частыми визитами и приглашениями на трапезы. Каждый вторник Джин и Милли делали в доме генеральную уборку и готовили, чтобы по возвращении из школы Пола с Майком ждал горячий ужин. Обстановке, которую создал Джим, может быть, не хватало уюта, но она никогда не была унылой. «У нас дома всегда смеялись», — говорит Майк Маккартни. «Всегда звучала музыка. Либо папины пластинки, либо он сам за пианино, либо собирались родственники и распевали песни. На папу иногда находили мысли о Мэри. Но тут же была тётя Джин или кто-то ещё, и скоро всё приходило в норму». В теперь уже исключительно мужской атмосфере Джим продолжал придерживаться многих гигиенических и медицинских правил, установленных Мэри под влиянием её больничного опыта. Например, допускались только белые скатерти и полотенца, потому что цветные могли запачкаться незаметно для глаз. Он тоже заботился о питании сыновей, настаивая на здоровой диете с высоким содержанием клетчатки и ежедневно интересуясь, хорошо ли работает их кишечник. Также, в отличие от большинства холостяцких жилищ, в доме всегда пахло лавандой, которую Джим выращивал в своём садике и растирал пальцами, чтобы та дала аромат. Осиротевшие семьи часто утешаются тем, что заводят собаку, однако Полу с Майком этого было не нужно. Лай с территории соседнего полицейского училища не умолкал почти круглые сутки. На широком лугу позади их дома постоянно разыгрывалось какое-нибудь представление, будь то натаскивание собак или выездка осанистых полицейских лошадей. Там, у всех на виду, регулярно проводились конные занятия или проверка собак на исполнении команд, которое всегда заканчивалось упражнением, увиденным мальчиками в их первое утро. Преследованием беглеца, палящего из пистолета, которого немецкая овчарка догоняла, хватала за огромную рукавицу и валила на траву. Пол с Майком выставляли стулья на плоскую крышу бетонного сарая в садике и наслаждались бесплатным спектаклем. Пол особенно любил статных рыжих полицейских кобыл, функция которых в ту безмятежную пору в Ливерпуле была чисто церемониальной. Глядя, как они гордо переходят с одного аллюра на другой, он едва ли предполагал, что когда-нибудь сам заведёт породистых лошадей и будет на них ездить. Доучившись только до 14 лет и почти всю жизнь проработав скромным торговцем-хлопком, Джим Маккартни, человек широкого ума и богатой памяти, всегда стремился передать сыновьям свою тягу к знаниям. Он гордился своим словарным запасом и неукоснительно решал каждый кроссворд приходящий с утренней Daily экспресс или вечерний Liverpool Echo. Когда попадалось незнакомое слово, он посылал мальчиков справиться о его написании в несколько томные семейной энциклопедии Юниса, которая для него воплощала собой вместилище всей и всяческой учености. Как следствие, винни Пол был единственным среди одноклассников, кто знал, как пишется слово, флегм. Его двоюродный брат Берт Даннер настолько заразился от Джима страстью к кроссвордам, что впоследствии сам стал их составителем. Кроме того, Джим был кладезем пословиц и поговорок, которые в Ливерпуле иногда приобретают сюрреалистический налёт. «Нет волос на груди у чайки. Это невозмороженно». «Давай руку, если тянет, при пожатии руки. От тебя толку, как от одноногого на чемпионате по пинанию задниц». Если Пол и Майк не спешили с выполнением какого-нибудь скучного дела, их отец всегда отвечал «С, С, сделай сразу». Если они ссорились из-за чего-то, он говорил им «Бог с ним, то есть не заводитесь». Ещё одна часто повторяемая фраза Джима сжато выражала его интеллигентный взгляд на вещи. «Две самые важные ости в жизни. Это терпим — ость и умерен — ость». «Папа навсегда вложил в нас, что в жизни необходимо чего-то добиться», — говорит Майк Маккартни. «Это была его мантра — вселить в нас уверенность, чтобы мы стремились вперёд, сделали из себя что-то в этом большом мире». Но даже для такого неординарного мальчика, как Пол, мир в ту пору мог предложить мало что обнадёживающего или увлекательного. Британия середины 50-х, возможно, отличалась стабильностью, которой будут завидовать будущие поколения. Однако обратной стороной была удушающая серость и предсказуемость. Англичане испытали достаточно сильных эмоций во время Второй мировой войны, и теперь не желали ничего, кроме перспективы мирной жизни, в которой есть все удовольствия, недавно снятые с нормирования. Яйца, масло, сахар. Юное поколение и отдалённо не имело той власти, которую оно приобретёт позже. Почти никто не считал юность каким-то особенным возрастом. Примерно в 16 мальчики превращались в мужчин, а девочки — в женщин. Они одевались и говорили, как их родители. Они усваивали те же ценности и искали тех же увеселений, а в скором времени приходил их черёд завести семью и остепениться. Только студентам университетов и колледжей, крохотному меньшинству, позволялось растянуть переход от детства к зрелости. Хотя и им, по примеру взрослых, приходилось носить твидовые пиджаки и старомодные платья. В войну популярная музыка стала неотъемлемой частью повседневной жизни, однако она по-прежнему не была специально ориентирована на молодёжь. Вещание «Light Program» — лёгкой программы, BBC, обеспечивало работой десятки танцевальных оркестров, звучавших исключительно в живом эфире, в программах с названиями, немного напоминавшими военное время. «Colonial Forces» — позывной всем войскам, «Worker's Playtime» – «Рабочий досуг», «Music While You Work» – «Музыка в рабочий час». Продажа пластинок уже превратилась в большой бизнес. В 1952 году New Musical Express начал публиковать первую дюжину, а в 1954 четвертом расширил её до первой двадцатки. Каждая новая песня одновременно издавалась в виде нот, чтобы её... как в викторианские времена можно было исполнять на пианино в гостиной. Самыми популярными были хиты американских звёзд эстрады — Гая Митчелла, Фрэнки Лейна и Дорис Дэй, хотя английские подражатели-сенаторы Деннис Лотис и Дикий Валентайн тоже вдохновляли массы поклонниц. Круг самих песен, написанных теми самыми загадочными профессионалами, которым Джим Маккарт не питал такое уважение, Как правило, ограничивался псевдоитальянскими или псевдоирландскими балладами, темами из последних диснеевских фильмов и номерами курьезами вроде "How much is that doggie in the window"? Несколько известных голосов были родом из Ливерпуля: в первую очередь Фрэнки Воин, Майкл Холидей и Лита Роза. Но, как и комикам, которыми город был более известен, Робу Уилтону, Томи Хэнли, Артуру Эски. им советовали забыть ливерпульский акцент и никогда не упоминать на сцене о родном городе. Шоу-бизнес суеверно полагал, что любое яркое или востребованное явление должно иметь или делать вид, что имеет лондонское происхождение. Во всяком случае, оно никак не могло родиться в закопчённом морском порту на берегах мутной реки, где-то далеко на северо-западе. Подарком от отца на 13-й день рождения Пола стала труба. Инструмент, на котором Джим солировал до войны во главе собственного танцевального оркестрика, по-прежнему пользовался самым большим престижем на эстраде благодаря американцу Гарри Джеймсу и британцу Эдди Калверту, известному как «Человек с золотой трубой». В 1955 году его инструментальная версия «Cherry Pink and Apple Blossom White» из фильма «Под водой» продержалась четыре недели на верхней позиции только что рожденной британской первой двадцатки. Однако Джим и не помышлял о музыкальной карьере для Пола, даже такой скромной, как когда-то его собственная. Просто труба имела немалую социальную ценность в городе, где лучшие увеселения большей частью проходили в частных домах. «Если умеешь что-нибудь сыграть, сынок», — советовал он, — «тебя всегда позовут на вечеринку». Рок-н-ролл впервые прокрался в Британию под покровом темноты. Весной и летом 1955 года показы американского фильма под названием «Школьные джунгли» провоцировали волнение среди молодёжной части аудитории, оставлявшей после себя разгромленные кинотеатры по всей стране. Реакция была адресована не фильму, повествовавшему о непослушных нью-йоркских старшеклассниках, а песне, звучавшей поверх начальных титров "Rock Around the Clock» в исполнении «Билл Хэйли и his comets». Теперь, на расстоянии лет, эта вещь кажется довольно безобидной. Вокалист приличным разборчивым тенором попросту перечисляет, как в речевке, часы суток, в которые можно качаться — рок, то есть танцевать. Но тогда для ушей взрослых британцев ритм, выбиваемый слэпом на контрабасе, и блеяние саксофона представляли собой какофонию почти столь же разрушительную, как звук бомбежек прошедшей войны. Последствия и в самом деле окажутся почти столь же травматичными, да и гораздо более долговременными. Поскольку войне так и не удалось расшатать британскую классовую систему, поначалу рок-н-ролл распространялся только в рабочей среде. Его первыми энтузиастами, зачинщиками тех самых беспорядков в кинотеатрах, были Тедди Бойи. молодые люди, бросившие вызов унылому национальному стилю своими эдвардианскими сюртуками с бархатным воротником и брюками-дудочками, которым прилагались такие аксессуары, как выкидные ножи, бритвы, кастеты и велосипедные цепи. Своей реакцией на рок-н-ролл Теды пробуждали опасения, что подростковое хулиганство достигнет американских масштабов, накладывавшиеся на более древний и глубокий страх истеблишмента перед бунтом пролетариев. Однако, как вскоре оказалось, музыкальная чума распространилась гораздо шире. За «Rock Around the Clock», взлетевшей на первую строчку в новой первой двадцатке, последовала целая череда хитов Билла Хейли, каждый из которых имел в названии слово «рок» и провоцировал дальнейшую вакханалию. Когда Хейли посетил Британию в 1956 году, его, прибывшего на океанском лайнере, встречали толпы, которые вряд ли могла бы собрать даже молодая королева. Это была большая ошибка с его стороны. В полном противоречии со своей музыкой Хейли оказался полноватым добряком с прилизным завитком на лбу, в котором не было ни капли угрозы или провокации. Когда вскоре продажи его пластинок пошли на спад, британские родители вздохнули с облегчением, решив, что кризис миновал. Но к тому моменту в Америке уже появился рок-н-ролльщик совсем другого типа. Подобно Биллу Хейли, носивший чудное имя Элвис Пресли, выступал с гитарой наперевес, но в отличие от любого другого солиста, любого белого солиста, он использовал своё тело, особенно бёдра и подкашивающиеся колени, для обнажения чувственной подоплёки своей музыки. Говоря иначе, это был чистый секс на каучуковой подошве. И если пагубному влиянию Хейли подвергся в основном мужской пол, то Пресли прежде всего воздействовал на женский, побуждая девиц 50-х ещё недавно таких сдержанных и благопристойных, заходиться в истерических воплях и ритмичных содроганиях, а также, повинуясь какому-то повальному импульсу, пытаться сорвать одежду со своего идола. «Heartbreak Hotel» Пресли, записанный в январе 1956 года, оказался первой рок-н-ролльной вещью, правдиво отражавшей психику подростка со всей его тягой к драматизации и жалостью к самому себе. Пресли не тогда. ни потом не повторил ошибки Билла Хейли и не стал встречаться со своей британской публикой. Однако киносъёмка донесла до зрителей образ абсолютного Тедди Боя с чёрными зачесанными вверх волосами, задумчивыми глазами, постоянно приподнятой верхней губой, словно в знак презрения ко всему взрослому миру, который ненавидел его, боялся, высмеивал и проклинал. Следующие два года он будет иметь такой успех в британском хит-параде, какого до наступления следующего десятилетия не добьётся никто. Пол мгновенно стал адептом культа Элвиса, которого теперь уже называли только по имени. Впервые я увидел его фотографию в журнале. Кажется, это была реклама «Хатбрейк Hotel, И подумал, ничего себе, такой красавец. просто идеал. Мессия явился. Теперь, когда его начинали одолевать мысли о матери, Хаун Дог, blue Суит Чуз, Тедди Бер и особенно Ол Шукап с его восхитительным и проповедническим бормотанием м -м, м м м я я я были ему неизменным утешением. Ещё он обожал литл Ричарда, первого чернокожего рок-н-ролльщика, обращавшего на себя внимание как своими иступлёнными воплями, так и откровенно голубыми манерами. В Британии, кстати, последнее абсолютно ускользало от внимания большинства. Хотя от природы Пол имел легчайший альт, он обнаружил, что может один в один подражать как мычанию Пресли, так и выкрикам Ричарда. Теперь на игровой площадке Инни толпа собиралась вокруг него послушать не радио, а рок н рольный концерт. Сегодня поп-музыка — неизбежная часть повседневной жизни, безостановочно звучащая в магазинах, офисах, барах, ресторанах и общественных местах, жужжащая в наушниках пассажиров автобусов и поездов, бухающая из проезжающих машин, разносящаяся со строительных площадок, шепчущая в лифте и позвякивающая на том конце телефонных линий. Но в свои первые дни рок-н-ролл в Британии звучал на публике только в сомнительных местах, облюбованных Тедди-боями — эспрессо-барах, байкерских кафе, залах игровых автоматов, парках аттракционов. Если в Америке рок-н-ролл мгновенно распространился через сотни коммерческих радиостанций, британский радиоэфир являлся монополией привычно-консервативной пуританской BBC. И она, будучи работодателем тех самых традиционных эстрадных оркестров, была для него полностью неприступной. Его единственным рупором стала вещавшая откуда-то из европейского далека Радио «Люксембург», у которого работала ночная служба на английском языке, и которая, сквозь помехи и пробивавшиеся тут и там французские и бельгийские голоса, передавала все новые американские релизы. Подобно большинству семей в дотранзисторную эпоху, Маккартни владели единственным радиоприёмником — громоздким ламповым аппаратом в деревянном корпусе, который тогда все называли словом «беспроводное» — «wireless». К сожалению, он неподвижно восседал в гостиной, где Джим Маккарт не любил слушать на проигрывателе свои любимые пластинки, как раз во время вечерних трансляций из Люксембурга. Будучи человеком по натуре хозяйственным, Джим держал в столе ящик, куда складывал разные электронные детали на случай, если вдруг пригодятся. Однажды вечером он поднялся в комнаты Пола и Майка, они уже перестали делить одну спальню. и презентовал каждому чёрные бакелитовые наушники. «Провода через доски Пола уходили вниз к радиоприёмнику, чтобы мы имели возможность слушать радио Люксембург в наших спальнях», вспоминает Майк Маккартни. «Так что у папы внизу играл его Монтовани, а у нас наверху мы слушали Элвиса, Литл Ричарда, Фетца Домино и Чака Берри, и наш паренек Пол». всё время подпевал или пытался записать слова. Я иногда думаю, если бы не эти бакелитовые наушники, не было бы никаких Битлз. Громить кинотеатры из-за новой музыки перестали. Однако пресса не утихала в своих нападках при поддержке конъюнктурщиков от политики, учителей, духовенства и настоящих музыкантов из поколения Джима Маккартни. Слова песен... Часто почти абсурдные, словно вышедшие из-под пера Льюиса Кэрролла, осуждались как непристойные. Ритм называли дикарским, российский намекая на его чёрные ритм и блюзовые корни. рок н ролльных солистов высмеивали как косноязычных недоумков на крючке у недобросовестных менеджеров. Что в большинстве случаев было правдой. а как на окончательное доказательство их фальши указывали на элементарное неумение играть на гитаре, которую они зато любили размахивать и крутить ею вокруг себя. Все комментаторы были едины во мнении. «Ещё чуть-чуть, и молодёжь поймёт, как её теперь надувают, после чего всё это громыхающее безобразие сойдёт на нет». Но дороги назад уже не было. Благодаря Элвису и Тедди боем, Массы британских мальчиков массово открыли для себя нечто, ранее неизвестное никому в их насупленной и сонной стране, за исключением узкого круга столичной элиты. Они открыли для себя стиль. И теперь, вместе со всеми, Пол встал в очередь в парикмахерскую Биолетти рядом с автобусным кольцом на Пенни-Лейн, чтобы дождаться, пока его по-мальчишски взъерошенные волосы Взобьют в элвисовский кок и сделают зачесы по бокам, которые, будучи переплетены сзади, образуют силуэт, известный под названием «утиная гуска». К сожалению, как и многие другие четырнадцатилетние элвисы, все будние дни он проводил в школьной форме, а поскольку на голове полагалось носить форменную фуражку, это означало конец любой прически, не говоря уже о такой воздушной и неустойчивой. В институте существовали строгие правила по части одежды, за соблюдением которых следил личный директор Дж.П. Эдвардс, известный как Баз, сокращенно от Бастер, сволочь. И ни в чем не был большей сволочью, чем в вопросе фуражек, который надлежал носить в любое время под страхом сурового наказания. Для Пола Единственным способом выполнить это правило без ущерба для драгоценного хохолка было сдвинуть фуражку на затылок на манер еврейской кипы. Ученикам гимназии теперь тоже во что бы то ни стало понадобились тедибоевские брюки-дудочки, которые британские родители ненавидели почти с той же силой, что и рок-н-ролл. Даже не особенно строгий джим. не мог смириться с дудками и требовал, чтобы широкие 24-дюймовые манжеты на тёмно-серых школьных брюках Пола оставались в неприкосновенности, при том, что в детстве Джима, ещё до Первой мировой, узкие в голени брюки носили все английские мужчины, включая премьер-министра. Многие мальчики вступали по этому поводу в яростные споры со своими отцами. Многие, но не Пол. Магазинов готовой мужской одежды, где продавались бы зауженные брюки, почти не было. Обычно желающие относили свои мешковатые брюки к портному-перешивщику, который отнимал нужное количество. Пол же ушивал у портного свои форменные штаны несколько раз и понемногу. Сначала до 20 дюймов, потом до 18, потом до 16, так, чтобы Джим не заметил убыли. Он находил и другие способы провести отца, не прибегая к прямому обману. «Рядом с моим домом был портной, который всё делал прямо при тебе», — вспоминает Ян Джеймс. Пол отправлялся в школу в штанах обычной ширины, а потом в обед ходил их перешивать. Если, придя домой, он услышал бы от Джима какое-нибудь замечание, он бы сказал, «Это те же штаны, которые ты видел, когда я уходил сегодня утром». Чаще всего в автобусе, который вёз его в школу, Пол сидел рядом с ещё одним учеником института, бледным мальчиком с серьёзным видом по имени Джордж Харрисон, который жил в спике на улице Аптон-Грин, недалеко от бывшего дома Маккартни на ардвик Кроуд и отец которого, Харри, работал водителем на муниципальных автобусных маршрутах. Нередко, когда Пол садился в 86-й номер на Мезер-авеню, За рулём оказывался мистер Харрисон, и тогда доехать можно было бесплатно. Джордж был на год младше и классом ниже Винни, поэтому в течение дня их разделяла социальная пропасть. Однако на пути в школу и из школы они вполне могли общаться как друзья. На Поло произвела большое впечатление история, демонстрировавшая значительную разницу между их семьями. После какого-то проступка Джордж получил самое обычное для Инни телесное наказание — один или несколько ударов деревянной линейкой по ладони. Учитель промахнулся мимо ладони и попал по запястью, так что остался большой красный рубец. На следующий день его отец пришёл в школу и врезал учителю по носу. «Если бы я пожаловался папе, что меня побили, он бы сказал, наверное, по заслугам». После выхода «Хатбрейк Hotel* основная часть разговоров Пола и Джорджа теперь посвящала Селвису, его потрясающему голосу, его сногсшибательным нарядом, его гитаре, которая, казалась была незаменимым инструментом для нагнетания женских страстей. Джордж рассказал, что его папа-водитель освоил гитару, когда служил в торговом флоте, и что у него самого теперь есть свой инструмент. Уолл со своей стороны сделал гораздо менее сенсационное признание, что учится играть на трубе. Вне школы его главным другом оставался Иэн Джеймс. Оба были привлекательными мальчиками, и оба одинаково одержимы своей прической и нарядами. Среди новых вещей, звучавших по радио Люксембург, была «A White Shirt Coat» американского кантри-певца Марти Робинса. Британцы King Brothers англизировали её под названием A White Sports Coat. Пол разыскивал этот предмет одежды — белый длинный пиджак, где только мог. И, наконец, достал экземпляр цвета овсянки с серебристой нитью, вызывающего вислого покроя, как у Тедди Боев, и с клапаном на нагрудном кармане. Иэн тоже ходил с элвисовским коком и утиной гуской и имел аналогичный пиджак бледно-голубого цвета. Кроме того, у него имелся доступ к гитаре, как раз в момент, когда этот инструмент стал предметом вожделения британских мальчиков. Его дед возглавлял оркестр при приюте армии спасения в Дингле, и он вырос в доме, где всегда держали классическую гитару, тогда считавшуюся не более чем ритмическим инструментом заднего ряда. Когда началась «Скифулмания» и у Пола появилась собственная гитара, Йен, естественно, больше всего подходил на роль его партнёра по музицированию. Скифул уходил корнями в американскую народную музыку времён Великой депрессии, когда обнищавшее белое население, которому обычные инструменты были не по карману, взяло в оборот стиральные доски, большие стеклянные бутыли и козу. В своей британской реинкарнации он представлял собой смесь из блюза, кантри, фолка, джаза и спиритчуэллс — всех жанров, о которых большинство молодых британцев не имело до этого никакого или почти никакого представления. Самой большой и на самом деле единственной звездой Скифла был Лонни Донаган, как и Пол, ирландско-шотландских кровей, который первоначально играл на бандже в джаз-бенде Криса Барбера. В 1956 году Донаган при поддержке барберовской ритм-секции записал скифл версию «Rock Island Line» из репертуара блюзового гиганта и бывшего заключённого Хьюди Ледбелли Ледбеттера. Пелось в ней о железнодорожном сборе на заставе в Рок-Айленде, штат Иллинойс, и вряд ли можно было найти тему более прозаическую. Однако слово «рок», произнесённое в любом контексте, теперь вызывало у школьников гормональную бурю. Rock Island Line занял восьмое место в чартах Соединённого Королевства и стал хитом по ту сторону Атлантики, беспрецедентный для британских музыкантов пример успешной продажи американского американцам. Скифл навевал романтическую мечту об Америке, в основном в образе товарных поездов, исправительных учреждений и скованных цепями каторжников-работяг, Но, в отличие от рок-н-ролла, она не омрачалась ассоциациями с сексом и погромами Тедди Боев. BBC смягчилась настолько, что даже поставила в эфир радиопрограмму Saturday Skiffle Club, субботний скиффл-клуб, и вечернее телешоу для подростков с железнодорожным названием Six Five Special, экстренный в 6 пять, и вступительной темой в том же жанре. Если бы рок-н-ролл был неведомой алхимией, производимой непостижимыми существами, то играть скифл мог любой, кто обладал дешевой акустической гитарой и знал три простых аккорда 12-тактового блюза. Остальные необходимые инструменты изготавливались буквально в домашних условиях. Контрабасы собирались из гулких пустых коробок, ручек от швабры, кусков, бечёвки. А рифлёные стиральные доски их скребли пальцами в стальных напёрстках, издавая неистовый скрежет. Исполняли роль перкуссии. Робких британских мальчиков, незамеченных ранее в особой музыкальности, и готовых скорее совершить харакири, чем встать и запеть в общественном месте. Словно ударило током. По всей стране расплодились, если точнее, разбренчались подростковые скифл-группы с немудрящей экзотическими названиями «Wipers», «Nomads», «Hoboos», «Streamliners», «Sappfires», «Гадюки», «Кочевники», «Бродяги», «Лайнеры» и «Сапфиры». Гитары стали пользоваться просто сумасшедшим спросом. Настолько, что в какой-то момент было даже объявлено о национальном дефиците. В ноябре 1956 года Пол был среди публики, пришедшей на концерт, который Лони Донаган давал в ливерпульском зале Empire Theatre. Перед началом он слонялся неподалёку от служебного входа в надежде мельком увидеть Донагана, когда тот приедет на репетицию. Несколько местных фабричных убежали с работы с тем же намерением. Донаган остановился, перемолвиться с ними парой слов, и узнав о незаконной отлучке, написал записку их бригадиру с просьбой не наказывать парней из-за него. На поло, ожидавшего, что звезды в переносном смысле так же холодные и далеки, как настоящие, приветливое человеческое обхождение Донагана с поклонниками произвело глубокое впечатление. К тому времени король Скифлер расстался с последними внешними признаками бродяг 30-х годов на своих концертах и исполнял галаштанный репертуар Лэтбелли и Вуди Гатри, будучи при чёрном галстуке и в сопровождении трио в смокингах, среди которых был виртуоз электрогитары Дэнни Райт. Соприкоснувшись с этим изысканным шиком, Пол, подобно своему тёзке на пути в Дамаск, пережил момент обращения. С этого момента он сам возжаждал петь и играть на гитаре, что было невозможно для человек с трубой. Поэтому после концерта Доннегана он спросил своего отца, нельзя ли обменять его день рожденный подарок на нечто более полезное. Джиму Маккартни, как и всем музыкантам его поколения, рок-н-ролл и скифл представлялись сплошной нечленораздельной какофонией Однако, вспомнив, как его собственный отец Тубис духового оркестра, когда-то смеялся над его любовью к джазу и свингу, он решил проявить терпимость. В итоге Пол вернул трубу в музыкальный магазин Рашворта и Дрейпера и выбрал вместо неё акустическую гитару «Зенис» с эфами, рассветка «Рыжий санбёрст», цена — 15 фунтов. Учителем он взял и Яна Джеймса, во владении которого тогда уже был более совершенный инструмент. рекс с вырезом в корпусе который давал возможность доставать самые звонкие ноты на нижних ладах ян показал ему первые базовые однопальцевые аккорды соль и соль септ и как настроить зенит что с его природным музыкальным слухом не составляло проблемы поначалу пол играл как ян с грифом смотрящим влево но для него это оказалось крайне тяжело и неудобно Потом он случайно увидел фото американской кантри-звезды Слима Уитмана, такого же, как он, левши, и понял, что должен держать гитару наоборот, прижимая лады правой рукой и играя левой. Разумеется, из-за этого нижняя струна оказалась на месте верхней, так что ему пришлось вынуть все шесть струн и натянуть их в обратном порядке. Белая накладка на деке, по которой играющая рука скользит после звукоизвлечения, оказалась слишком прочно привинченной. и её пришлось оставить на месте, вверх ногами. Всё это случилось меньше, чем через месяц после смерти Мэри. Для Пола, в его упрятанном от чужих глаз горе, «Зенит» оказался шестиструнным спасением. Он играл на нём в любую улучшённую секунду, даже сидя в туалете, и внутреннем, и том, что во дворе. «Это стало у него манией, подчинило себе всю его жизнь», вспоминает Майк Маккартни. Гитара попала ему в руки в самый нужный момент и стала его убежищем. Он быстро начал подпевать своей игре, уже не подражая Элвису или Литл Ричарду, а своим настоящим голосом. Голос был высоким и чистым, как ни у кого из тогдашних героев хит-парадов или вообще в поп-музыке, за исключением, пожалуй, джазового вокалиста Мэла Торме. Плюс выяснилось, что при необходимости он способен придать ему немного наждачного рок-н-ролльного тембра. Вдобавок он успел написать, или, как сказал бы его отец, придумать, одну песню, носившая название «I lost my little girl». Она выглядела обычным сочинением на тему разбитого подросткового сердца, но на самом деле была способом выплеснуть горе по поводу смерти матери. Она строилась на выученных у Яна Джеймса аккордах — соль, соль-септ и до. И именно Ян был среди первых, кому он её сыграл, сидя в своей спальне на Фортлин-Роуд. «Это было сильное впечатление», — вспоминает Джеймс. «Я-то думал, что все песни сочиняют взрослые дяди с Тин-Пен-Элли. В самому за такое взяться никому из моих знакомых даже в голову бы не пришло». «Тин-Пен-Элли». по-английски «Тин Pan Alley, — «Переулок дребезжащей посуды». Собирательное название популярной музыки как коммерческой отрасли первоначально относилось к улице в Нью-Йорке, где в начале XX века размещались музыкальные издательства. Он хоть и был одержим гитарой, но не потерял интереса и к пианино, теперь вдруг оказавшемуся самым непрестижным среди инструментов. Он часто просил отца научить его. Однако Джим, неизменно скромный и самокритичный, убеждал его, что научиться как следует можно только если найти преподавателя и пройти все подготовительные стадии, которыми Пол пренебрёг в детстве. Вспоминая пропахших камфорой старушек-учительниц, когда-то так ему не полюбившихся, на этот раз Пол позаботился о том, чтобы брать уроки у мужчины, и начал заниматься созов, твёрдо решив к концу курса научиться читать ноты. Однако теперь ему было ничуть не интереснее, чем в восьмилетнем возрасте. Притом параллельно ему в голову приходили песни, для которых он всегда по наитию мог подобрать фортепианные аккорды. «Что-то заставляло меня всё это придумывать», — вспоминал он. «Неважно, насколько у меня хватало или не хватало умения». В кинотеатрах Мёрсисайда теперь время от времени показывали и рок-н-ролльные фильмы, которые приходили из Америки. Они относились к категории так называемого эксплуатационного кино, состряпанные на скорую руку в надежде заработать на очередной мании, пока её не постигла ожидаемая участь. Большинство представляли собой дешёвые чёрно-белые поделки с неубедительным сюжетом и штампованными персонажами, служившими лишь как витрина для задействованных в фильме музыкальных исполнителей. Однако «эта девушка не может иначе» «The Girl Can't Help It», снятый в цветном формате синемаскоп и шедший неограниченным прокатом по всей Великобритании летом седьмого года, оказался эксплуатационным фильмом, не похожим ни на один другой. Предназначенный в первую очередь для демонстрации внушительных статей Джейн Мэнсфилд, фильм был сатирой на рок-н-ролл с вставными номерами Литл Ричарда, Фетца Домино «Флеттерс» и «Фредди Белл и Белл Бойз». Сексуальность, за которую осуждали эту музыку, присутствовала здесь в полной мере. Однако в упаковке лукавой двусмысленности, как словесной, так и визуальной, она совершенно ускользала от цензоров. В самой знаменитой сцене, под закадровое звучание заглавной вещи в исполнении «Литл Ричарда», Покачивающий бёдрами Мэнсвилд идёт по улице, причём у мужчин при виде её, лопаются стёкла в очках, а молоко бьёт оргазмической струёй из бутылок. Из музыкальных номеров в фильме два стали мгновенной классикой рок-н-ролла. Во-первых, Бибап Лула, Джина Винсента и его Блю Caps — Первые рок-группы, в которой остальные члены выглядели не менее молодо и круто в своих голубых кепках, чем сам солист. Во-вторых, «Twenty Flight Rock» Энди Кокрона, двойника Элвиса, одетого в тот самый свободный белый пиджак, игравшего на красной гитаре и, что было непривычно, умевшего подшучивать над собой. Его подружка живёт на верхнем этаже, лифт сломался, ему пришлось пешком преодолеть 20 пролётов, и теперь у него подкашиваются ноги. Пол с Яном Джеймсом были среди первых, выстроившихся в очередь на просмотр этой девушки. Сразу после этого Ян купил сингл с «Twenty Flight Rock» в магазине «Керри's» на Эллиот-стрит и ставил его раз за разом, пока не разобрал все гитарные аккорды, а Полу не удалось расшифровать и записать все слова. «После пары прогонов его затянуло», — вспоминает Джеймс. «Теперь он был Эдди Кокроном». В начале июля 1957 года Лони Дониган снова попал в чарты и снова с двойным хитом "Gambling Мэн» и «Путин он the Style". скифл Скифл-группы возникали по всему Ливерпулю, но пока никто из них не стремился завербовать Пола, и он, казалось, тоже не торопился к кому-то присоединяться. Айвен Воин и лэн Генри, два мальчика, которых он знал по институту, делили между собой басовые партии на ящике из-под чая в группе, называвшейся Quarrymen. Айви, известный как умник из потока А, занимал особое место среди его друзей. У них было общее чувство юмора и общий день рождения 18 июня. По случаю дома Айви на Вейл-роуд в Вултоне выходил за дамы на дом лидера Quarrymen Джона Леннона, с которым тот тоже близко дружил. 6 июля Quarrymen должны были играть на празднике церкви Святого Петра, приходской церкви Вултона. Айвен предложил Полу заглянуть, чтобы познакомиться с Джоном, для обсуждения возможности принятия в группу. Пол согласился, но попросил Яна Джеймса, чтобы тот тоже подошёл, полагая, что, может быть, место в группе найдётся для обоих. И немного из соображений безопасности.